Глава шестая. Ночные приключения. Редмант Вестон. По возвращении в свой номер. За тонкой стеной что-то загремело. Затем послышалось недовольное шипение Олессы, после чего девушка запела, что было весьма странно. В растерянности Мак смотрел на смежную дверь, но стучать не стал. Мало ли чем занимается его невеста. Вдруг расценит этот шаг как посягательство на собственную независимость. девицы в самом деле была на этом помешана. Чего не скажешь о других дамочках, мечтавших о его внимании. И ведь как было удобно эти годы прикрываться призрачной невестой, по сути, ширмой, спасавшей от заигравшихся женщин. А потом настал момент возвращения Алессы, и все пошло кувырком. Он ведь знал, что брак неизбежен и даже готовил себя к этому крайне важному событию. Не сейчас, так через полгода или даже год, на большее нет времени. Причина простая. Проспорил принцу Энтони, что девочка сама влюбится и проблем не будет. Но Алиса Грант категорически отказалась выходить замуж. Правда, он ей и не предлагал, а потребовал, как полагается. Признаться, пережал немногое. Только это не меняло сути. Замуж бывшая выпускница Академии, умницы и красавица, категорически не хотела. Он тоже не сильно стремился, каким бы выгодным ни казался этот брак. Верховный скрипнул зубами, и от этого действа остановился. Словно он, редманд Вестон, последний лорд рода Вестон, верховный маг Ирландии, переживал. Да быть того не может, а задачен однозначно. Рэд взъерошил волосы и потер лицо руками. Сказывалась усталость и та миссия, с которой Энтони отправил его к эльфам. Вдобавок напряженная работа в последние месяцы, когда Вестону было предложено возглавить министерство. Совет магов выдвинул кандидатуру и захотелось попробовать себя на должности Верховного. Но даже при такой занятости лорд каждый вечер и раннее утро навещал конюшню. Маг надеялся, что после поездки удастся хоть неделю отдохнуть без вызова в министерство, и уж тем более не попадаться на глаза принцу. Хотя с не станется, и если соскучится, так сам придет и без приглашения. Верховный проверил защиту на комнате подопечной и остался доволен. Редмант установил ее сразу по приезде, чтобы оградить Олесу от случайных визитеров. Ответственность за девушку не пугала, но требовала определенного внимания — Кому надо, постучат и назовут имя. Вестон уселся на кровать. Та жалобно скрипнула, но выдержала вес мужчины. Маг прихватил с собой папку с документами, которую раскрыл и принялся изучать, раз уж дома времени не хватило. Материал подсунул заместитель со словами «для сна». Лорд читал с усердием, а спать ему так и не хотелось. Редмант мечтал основать академию не где-то на окраине, а именно в столице. Когда-то в целях безопасности учебное заведение открыли на задворках, но настало время многое изменить. В том, что столичный набор будет большим, у мага сомнений не оставалось. Надо только подобрать место и предоставить прошение принцу. Зачитавшись, Ред очнулся глубоко за полночь. Сделал несколько пометок на полях страницы и убрал документы в пространственный карман. Им Вестон пользовался редко, но сейчас именно такой случай, когда все лишнее в пути только мешало. После чего маг лег спать, даже не осознавая, что уплыл в сонное королевство прежде, чем голова коснулась подушки. Бесконечный день завершился. Защитная сеть тонко зазвенела выдергивая Вестона из сна и предупреждая об опасности. Привыкший к напряжению, маг подскочил и снова прислушался. Кто-то крался по коридору, и он был не один. У стоит с друзьями? Может, еще кто-то шастает, пока все спят? Быстро натянув брюки, Верховный шагнул к двери. Мысленно прикоснулся к охранной сети, пытаясь понять, где сейчас эти люди — И словно нарочно кто-то завозился, но не здесь, не рядом, а несколько дальше. Шум мгновенно стих, но этого хватило, чтобы осознать. Кто-то не оставил желания пообщаться с понравившейся девушкой, с его невестой. Ночью. Когда-то спит и не подозревает о мерзавцах, стремящихся попасть в ее комнату. Магр разозлился. Прижал руки к стене, посылая нервный импульс сети. И почти сразу раздался мужской вскрик, после которого что-то грохнулось и настала тишина. «Негодяй терпит боль от ожога? Какая выдержка? Не будет тянуть свои загребущие руки куда не следует». Рэд поморщился. Ему вовсе не хотелось привлекать к себе и Олесе внимание. Но что уж есть. Жаль, заговорщики не видели Аскала, блеснувшего на лице верховного мага, Иначе бы они задумались, а стоит ли тревожить сон мирных путников. Рэд даже не стал удивляться, что за дела творятся во вполне приличной с виду гостинице. Не иначе кто-то привык к безнаказанности или же состоит в сговоре с владельцем. Последнее предположение тоже было не лишено смысла. Полукровка не понравилась Верховному с первых минут общения. Решив, что хватит негодяем топтаться под дверью Олессы, Маг ослабил плетение собственной защиты и замер, ожидая, пока неприятель двинется к нему. Это произошло быстро, чуть раньше, чем сам Ред предполагал. Наверняка среди этих троих был маг, только более слабый, чем он сам, иначе ни за что бы не сунулся к Олесе. Зато мерзавец различал ослабевшую сеть самого Вестона, Можно было выскочить в коридор в одних штанах и с громким криком, если не деморализовать врага, то хотя бы на короткий срок вывести из строя. Ред был реалистом и понимал, что пугать мужиков голым торсом нет смысла, а пользоваться магией в отдельно взятом коридоре лучше не стоит. Лорд прислонился к стене и застыл, натянутый как струна. Пока прислушивался, заметил подсвечник. Редманд подхватил его и снова замер, ожидая нападения. Так бывает, что кто-то находится рядом, но ты его не видишь, только уверен, что он есть. Верховный перешел на внутреннее зрение, дающее в темноте лучшие результаты, чем обычное. Скрипнула половица где-то в коридоре, а Ред, казалось, перестал дышать. Начал мягко поворачиваться замок в двери, а это точно не обошлось без магии или ключа, позаимствованного у владельца полукровки. Дверь открылась резким толчком. Тем самым противник попытался напугать неугодного постояльца. Вспыхнули магические огни на стене. Трое ввалились в комнату. И в ту же секунду Веста нагрел подсвечником первую жертву, одновременно пинком захлопывая дверь перед носом попятившегося третьего. Тот бедолага сразу взвыл. Удар пришелся ему по обожженной руке. Но Реду чужд был лишний гуманизм, зато разыгрался азарт, подхлёстываемый противником. Чтобы эти двое не мешались под ногами, всё-таки пространство комнаты ограничено, Вестон наложил на них заклятие неподвижности. Не думал, что ушастые кровожадные. Усмехнулся Верховный, глядя на ещё одного мерзавца. Тот хоть и пытался прикрыть голову капюшоном, но признать в нападавшем эльфа не составило труда, Да и кольцо на руке никуда не делось. Трусишь? За уши ответишь. И за трусы тоже. С кривой ухмылкой пообещал главарь, кто руководил этой шайкой, сомневаться не приходилось. Я хотел всего лишь познакомиться с твоей девкой, поговорить. А теперь передумал, зачем нам с ней тратить время на болтовню. Зря он это сказал. Не подумал. Нечем? если до этого момента Редмант развлекался, то теперь желание убивать вскипело в крови. Однако годы тренировки дали плоды, самоконтроль вернулся сразу. Но теперь настал черед другому развлечению. Верховный призвал из пространственного кармана кожаную плеть, и щелчок наконечника со свистом разрезал воздух. Магия хороша, но была еще собственная сила, злость, которые требовали выхода. Противник вскинул руки, из его ладони посыпались искры. Вестон выставил щит, прикрываясь им и отражая скудный огонь. Послышался хлесткий удар по запястьям ушастого, затем еще. Брызнула кровь, окрасившая не только одежду негодяй, но и стены. Однако безумию свое место, и сейчас оно явно было лишним. Несмотря на боль, ушастый сопротивлялся. Только силы были неравны, да и не стоило так шуметь, можно разбудить Олессу. Этого Рэдмант делать не собирался. Где-то за стеной прозвенела сеть. Но это уже не было тревожным звоночком. Грант проснулась, так даже лучше. Безопаснее для нее. Рэд связывал ушастого по рукам и ногам. Невидимые путы пеленали медленно, заставляя мерзавцев прочувствовать всю прелесть положения пленного. И тут в смежную дверь постучали. «Рэд, я знаю, ты не спишь». «Можно войти?» — послышался голос Олесы. «Спасить...» — просипел головарь, рассчитывая на постороннее внимание, за что тут же обзавелся кляпом из собственного носового платка, заткнувшим так не вовремя раскрывшийся рот. «Олеса, не надо...» — отозвался маг, любуясь на творение своих рук. «Как-то все быстро завершилось, но сейчас ночь, шуметь не стоило». «Почему? Что у тебя происходит?» Подозрительность невесты подняла голову. Мак поморщился, кровь ушастого испортила мелкий цветочек на стене и обивку стула. «Ничего. Я раздеваюсь и ложусь спать», — ответил Верховный. «Следовало подумать об отдыхе, но куда разместить этих троих? Не то чтобы Вестон стеснялся спать при мужчинах, только от двоих разило пойлом, а третий пучил глаза как ужаленный». Ты, Редманд Вестон, прикройся. Я иду, решительно заявила девушка. Нет, выкрикнул лорд Вестон, надеясь, что беспокойная девица не станет вламываться в спальню жениха, пусть даже липового. На долю секунды Мак поверил в благоразумие лессы. А вдруг? Это досадное недоразумение Грант исправила быстро, распахнув двери самым бесцеремонным образом и выглядела при этом так подозрительно, будто застала жениха на горяченьком. Кто это? Первое, что произнесла леди, но тут же узнавание отразилось на ее лице. И что они тут делают? Олесса День сегодня был слишком утомительным. Дальняя дорога, море впечатлений. Стоило прилечь, как чистая постель и горизонтальное положение сделали свое дело. Я уснула совершенно без снов и нельзя сказать, чтобы могла на такое пожаловаться. Исправил это положение возня за дверью. Проснулась и тут же услышала, как что-то упало в коридоре. Состояние полусна полуяви показалось затяжным, и я никак не могла вынырнуть из навалившейся дремы не сразу поняла, что происходит, а когда сон окончательно слетел, до меня донесся чей-то разговор. И звучал он не где-нибудь, а в комнате Радмандо. Как такое могло быть? Я не предполагала, да и не думала, что у лорда Вестона в данный момент в комнате может находиться дама. Это было бы слишком, ведь пока еще он мой жених. Однако, когда лорд ответил, что у него ничего не происходит... Я позволила себе в это не поверить. Ваты в уши никто не набил, а разговаривать сам с собой Верховный еще не начал. Или же я ничего об этом не знаю, а от меня этот факт тщательно скрывали. А вдруг беда? Посчитав, что лучше один раз увидеть, чем мучиться в неведении, я решительно распахнула дверь. «Кто это?» Выдала я первое, едва увидев стоящего как столб мужчину, а у стены еще двоих. «И что они тут делают?» Я вопросительно уставилась на Радмандо, понимая причину шума. Как-то до этого дня не думала, что наше путешествие может быть опасным. Обратила внимание на полуодетого мага, сразу отметила его отличное телосложение. Крепкий торс, лишённый растительности, выглядел идеальным. Возникло желание дотронуться до лорда, чтобы убедиться в отсутствии у себя галлюцинации. Конечно же, делать это я не стала. С трудом перевела взгляд на лицо Верховного, мысленно приказав ему одеться. Что за странная манера светить голым торсом? «Пришли к тебе поздороваться». Не преминул съязвить Ред. Он увидел мое смущение и развеселился. «И что ты будешь с ними делать?» Спросила я, глядя на недобро выпучившего глаза эльфа. Мужчина что-то пытался мне сказать, но ничего не получалось. «Это хорошо» так как никаких реплик в свой адрес получать не хотелось. «Прикопаем в саду», — уверенно заявил Верховный, подхватывая рубашку со стула. «Поможешь, земля, по твоей части?» «Язва высокородная!» «Конечно!» — подтвердила я, даже не желая представлять, как все это будет выглядеть. Шутка Редманды была мрачновата, но ситуация в целом мало напоминала странную сказку — Даже думать не хочу, чтобы стал, окажись рядом со мной кто-то другой, а не лорд Вестон». От таких перспектив у эльфа задергались глаза. Сначала левый, затем правый. Нервная дрожь пробежалась по лицу ночного визитера. Я думала, что сейчас он в обморок упадет. Но произошло нечто иное. Входная дверь распахнулась, и на пороге показался владелец гостиной, а рядом с ним двое эльфов в форме всем стоять. Что здесь происходит?» Прозвучал глупый вопрос от одного из остроухих. Он решительно шагнул в комнату Редманда, едва не запнулся за ноги валяющегося на полу нападавшего, однако вовремя перескочил, напомнив прыгающего козла, после чего сурово обвел взглядом все помещение и остановился на моем спутнике. И «Я спрашиваю, что тут происходит?» «Убийство, господин майор, вы же слышали! Эти подозрительные постояльцы мне сразу не понравились!» Протараторил владелец гостиницы. А для демонстрации нашей свестаном коварности пнул ногой прикинувшегося трупом одного из негодяев. Мерзавец что-то промучал, чем удивил поспешившего исправиться полуэльфа. «Вот-вот умрет, видите?» Вся ситуация мне крайне не нравилась. Сама не пойму, как оказалась рядом с Рэдом, Или он со мной, после чего стало спокойнее? «Господин майор, представиться не хотите? Я, лорд Редмант Вестон, путешествую по Ривел-Рилю со своей невестой Алиссой Грант», произнес мой жених. Внешне Ред был совершенно спокоен, мне казалось, что он стоит на грани язвительности и бешенства, словно видел нечто большее, чем доступно мне. И без того было понятно, что жизненный опыт лорда Вестона отличается от моего. Сейчас я еще больше в этом утвердилась. Подумав, быстро пришла к выводу, что эти внезапно прибывшие защитники работают спустя рукава, а то и вовсе прикормлены полуэльфом. Начальник 35-го отделения надзора за внутренним порядком Ривел Риля, майор Адренель Носмус, представился мужчина. Он недовольно сверкнул глазами и гордо вскинул голову, словно не хотел идти на такие жертвы и раскрывать всю свою важность. Да вот пришлось. Постоялец заставил. Вы убили, покалечили этих двоих и удерживаете под воздействием третьего пострадавшего? От такой несправедливости даже я дар речи потеряла, а Ред только закаменел лицом. Не зря он сразу не доверял ни полуэльфу, ни подозрительному майору. «Майор Носмус, а ничего, что эти вломились на мою территорию?» Редмант махнул рукой, двое негодяев с пола взмыли вверх, после чего застыли. Приезжавшись друг к другу, а заодно к главарю, словно любовники, застегнутые врасплох, глаза у мерзавцев открылись, и теперь все трое смотрели на нас, как на врагов народа, испуганно и с желанием сделать какую-нибудь пакость. «Сбежать. Разберемся» сурово ответил Носмус, сдвинув на переносице светлые брови. И как-то неуютно стало от его взгляда, которым он одарил не только преступников, но и нас с Редмандом. «Ступайте за мной!» — продолжил командовать майор, обращаясь к Вестуну. «И этих троих тоже с собой заберите». «Что же, вы даже не хотите, чтобы я их освободил?» — язвительно поинтересовался Верховный. Если взглядом можно было препарировать на мелкие кусочки или нарезать, как укроп в салат, то майор был бы уже нашинкован по высшему разряду. Несмотря на то, что по какой-то причине Редмант не раскрывал свои должности, выглядел он достойно. И даже без оружия казался более грозным, чем все здесь присутствующие. «Это лишнее. Сразу отказался эльф. Мы их потом освободим, как только запишем все ваши показания» прозвучало двусмысленно. «Записывайте», — кивнул Вестон самым серьезным видом. Я с удивлением посмотрела на своего спутника и успела лишь заметить, как на ней его серых глаз мелькнули веселые всполохи. «Маньяки, обезвреженные на подлете». «Вы издеваетесь?» — вызверился эльф Носмус, продемонстрировав свою явно фамильную черту. От гнева ноздри острого носа майора раздувались, выдавая причудливую форму органа обоняния. Клюв, а не нос. — Собирайтесь в участок, лорд. Как вас там? Сопротивление властям может быть приравнено к нарушению закона. И девушку с собой прихватите. Кто она вам там? — Вестон. Лорд Вестон. Совершенно серьезно напомнил Редмант. — И мы никуда не собираемся. А если еще хоть слово в адрес моей невесты? Намек или намек на пренебрежение? Верховный сделал шаг навстречу майору. Надо отдать должное, эльф устоял и даже не вздрогнул. Только кончик уха нервно дернулся. То этот идиот и сам прижмется к мерзавцам. Какая это была речь? Просто заслушаться можно. Редмант был очень зол, и лично я бы побоялась сейчас стоять у него на пути. «Правда, это не всего касается. Про цель поездки я не забыла. Но факт остается фактом. Маг был грозен и суров, и даже померился с носмусом упрямыми взглядами. Чувство самосохранения у эльфа было не отбито. Самым гордым и независимым видом майор заявил. «Хорошо. Исключительно ради леди. Тут выдержка меня как-то неожиданно подвела, и смешок сам сорвался с губ. Возмущенный взгляд Остроухова» и иронично Верховного я проигнорировала. Пришлось покашлять в кулак, будто у меня запершило в горле от их словесных баталий. «Ради леди вы остаетесь в своих номерах», — выставил условие эльф. «Однако...» «Но как же...» — вопросительно протянул владелец гостиной, заглядывая в лицо служителя порядка. «Замолчите, Рисмус», — оборвал полуэльфа Носмус. Майор смотрел исключительно на упертого постояльца. — А до выяснения всех обстоятельств я поставлю стражу в коридоре. — Охрада нам не помешает, — согласился Редмант, щелчком пальцев отправляя мерзавцев за дверь. Все понимали, что кто-то опасается нашего побега. Эльф с помощником ушли. Владелец гостиницы сам поспешил покинуть помещение, после чего дверь захлопнулась, и мы остались вдвоем. В комнате все еще пахло присутствием незваных гостей, но уже что-то неуловимо изменилось. Я почувствовала себя неловко. Сразу вспомнила про растрепавшуюся прическу. Попыталась пригладить рукой волосы, но под внимательным взглядом Редманда бросила это занятие. «Спасибо», — произнесла слишком поспешно, торопясь поскорее избавиться от возникшей ситуации. «Вся эта возня из-за меня». Не бери в голову, и если бы не обстоятельства, то я действовал жёстче, и всё закончилось быстрее. Уж в этом я не сомневалась. Общаться дальше было не о чем, и я поспешила уйти. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Олеса, — произнёс Редмант, и уголки его губ тронула улыбка. Желая напоследок сделать что-то приятное магу, как-то улучшить состояние спальни лорда Вестона, Я прищелкнула пальцами в надежде, что алые пятна исчезнут со стен. Но что-то пошло не так, и вместе с кровью от стен начали отваливаться обои. Не ожидавший такой услуги Верховный уставился на треснувшую бумагу, готовый вот-вот свалиться по стояльцу на голову. Однако последовавшая реакция уставшего мага порадовала. Легким пассом Ред заставил обои замереть, а потом все с тем же треском приклеится обратно. Дальше я уже не смотрела, поспешив удалиться из чужого номера.